А Кихира в переводе с етарийского ⁇ умный и яркий ⁇ Чем мудрый? Но я пришла к мнению, что имя для Адзаура младшего взяли определенно с потолка, ну или просто надеялись на лучшее. Надеялись явно зря. Этот яркий, умный и мудрый повел себя как идиот. В первые 20 минут нашего сверхскоростного полета от нас отстала охрана рода. Мои люди продержались почти 40 минут, но в итоге исчезли с радара и они. Мы остались вдвоем, я и этот псих. «Знаешь, по-моему, это не самый умный поступок в твоей жизни». Поставив нашу позицию на отслеживание моими отставшими коллегами, сказала я. «Тебе не о чем беспокоиться», — равнодушно ответил он. И почти сразу без перехода поинтересовался. «Тебе доводилось испытывать унижение?» М -м -м, «Оригинальный вопрос. Я даже понадеялась, что, может, перевела неверно». И все же я задал вопрос. Растоптал мои надежды Акихира. Напряженно ответила: Мне не нравится этот вопрос. Бросив на меня внимательный взгляд Адзаура, спросил прямо: Тебя расстроят, если я окажу знаки внимания другой женщине. Напряглась сильнее, прикидывая границы этого вот окажу знаки внимания. Просто у ятарицев это очень многозначительное выражение, и включать оно в себя может практически все от простого комплимента до интимного акта. Собственно, хочет секса его проблемы. Меня интересовало исключительно одно. «Окажешь свои знаки внимания в моем присутствии?» Просто из всех телохранителей у него сейчас была только я, соответственно, выпускать выпускотеке Хиры из поля своего зрения я не собиралась. Да, его вот тон он похолодел. «А, тогда без проблем. Я облегченно выдохнула. А вот Эдзаура внезапно напрягся. В смысле, его руки, уверенно держащий штурвал, сжались». И не то, чтобы я сильно заботилась о душевном здоровье моего подопечного, но... «Флайт ломать не надо, а? Нам еще лететь, хрен его ведает сколько?» «Семь минут». Уведомил не хрен, конечно, а, впрочем, тут как посмотреть. «Давай мы долетим эти семь минут в мире покоя и безопасности», — предложила я. Адзаура не ответил. Но спустя минуту две произнес почти ничего не выражающим тоном. То есть тебя никак и ни в коей мере не смутит, если я твой жених в твоем присутствии позволю себе оказывать внимание другой женщине. Нервно глянув на его руки, которые, в отличие от выражения лица и тона голоса, выдавали гораздо больше, чем мне хотелось бы знать, я так просто, между прочим, напомнила. «Ты не мой жених». Руки стиснули штурвал сильнее. Нервно подумала, что лететь с психом было не самой правильной идеей, лучше бы я повела». «Прекрати, а!» – торопливо активировала Сейер, сверяясь с картой. «Прекратить что?» – ледяным тоном вопросил социопат местного разлива. «Прекрати ломать штурвал!» Отчетливо, так чтобы точно понял, сказала я. Он глянул на свои руки и прекратил. Еще минута спокойного полета нам была обеспечена. А потом Атзаура сказал. «Храм цветущих лилий – это публичный дом». Так как ты, моя желанная невеста, я, в соответствии с традициями, должен привести тебя в это место, чтобы ты всегда помнила о своем. А, -а, -а только и выдала я. Традиции. Словно это слово все объясняло с нажимом повторил Акихира: Ну, допустим, я уже поняла, что проблема в традициях. Но ну, вообще тебе не кажется идиотизмом, идея привозить своих невест к шлюхам? Идиотизм нет. Жестокость да кратко ответила Дзаура. Впереди, пока еще только на горизонте, показался огромный сверкающий дворец, издали напоминающий распустившуюся лилию и ослепляющий своей неестественной белизной. Я едва ли взглянула на него, вновь уставившись на ятарийца. Откровенно говоря, я не понимала, какого дерсенка тут происходит. Нет, ну, в общем, догадывалась, меня нарядили так, чтобы максимально изуродовать, в то время как сам Кихира был похож на ятарийского бога, спустившегося с небес. И что-то мне подсказывало, что шлюхи местного публичного дома тоже предстанут перед нами во всей своей красе. И таким образом, самый страшный там буду только я. Не привыкать, в принципе, но... Я вот сейчас не поняла, если это традиция, то через подобное унижение пропускают всех невест? «Вы больные!» Не удержалась от высказывания сделанного вывода вслух. «Себе разрешено плакать», — лишь подтвердил мой вывод от Заура. «Совсем больные?» — вздохнула я. На этот раз он никак не прокомментировал мои слова, но неожиданно произнес. «Я постараюсь сдержаться». «Да не парься, пожалуй, плечами. Мне абсолютно все равно, кому, как и каким образом ты будешь оказывать знаки внимания. Главное, чтобы я была рядом, а в остальном развлекайся сколько душе угодно. Ты же только из комуки, у тебя секса, Дерсенко его ведает сколько не было, так что я все понимаю». И тут Флайт остановился просто завис в воздухе, как и от Заура, невидящим взглядом уставившийся куда-то в пространство. «Извини», — вдруг произнес он, — «я правильно понимаю, что в случае моего секса с другой женщиной ты даже не отвернешься». Несколько секунд я просто молча смотрела на него. Не выдержавший моего молчания, Кихира резко повернул голову и посмотрел мне в глаза жестким требовательным взглядом. Но я и ответила. Естественно, нет, я же твой единственный охранник на территории этого дома лилий. Цветущих лилий. Почему-то счел важным поправить он. А, но это все меняет, съязвила я. И тут же поинтересовалась. А что, есть нецветущие? Есть. Он все так же пристально смотрел на меня, и, как оказалось, имел на то причину в смысле, имел очередной вопрос: Я тебе нравлюсь? Вопрос, что называется, в лоб. Нет. «Абсолютно честно», — ответила я. Пожалуй, плечами и добавила. «Да, собственный не должен». Взгляд Акихира потемнел. «О, оно начинается. Высокопоставленные мужики и их непомерное самомнение. Слушай, извини, но ты, может, для Ятори и неплох, но я не с Ятори. Для меня ты тощий, странный и малопривлекательный индивид с нестандартной внешностью, паршивым характером и, несомненно, имеющимися психическими отклонениями». То есть ты вообще не тот тип мужчины, который, в принципе, может мне понравиться. Прости, если ранила твои извращенные чувства, но мне проще сразу четко обозначить ситуацию и работать дальше в спокойной обстановке без каких-либо двусмысленных ожиданий с твоей стороны». И я снова развела руками, намекая, что как бы выложила все на чистоту, цени, и полетели дальше. Однако вместо того, чтобы вести себя как нормальный охраняемый, тот взял и выдал – Ты на Яторе три недели, и у тебя тоже не было секса. Это он что сейчас, о моем сексуальном здоровье заботится? М, -м, -м, м закинула ногу на ногу, сложила руки на груди. Полетели уже, а? А Зауру-младший продолжал зависать, зло глядя на меня. И тут уже, конечно, моя вина, что я не сдержалась, но выбесил уже. Слушай, я устало посмотрела на него. Прости за откровенность, но даже если бы у меня не было секса три года... Последним в списке кандидатов для оздоровительной эротической гимнастики стоял бы ты. В самом конце, где-то после слепого. И вроде расставила все точки над «и», но не таки Хира решил уточнить. То есть ты предпочла бы мне мужика изуродованного посеточными глазами, которые ему непонятно как вживили? Обалдеть просто. Сижу, обсуждая с клиентом мои сексуальные предпочтения. Восторг. Просто слов нет. «Так». Я раздраженно выдохнула. «Буду предельно откровенна. Я девственница. И еще как минимум два месяца планирую ею оставаться. Так что угомони свое завышенное самомнение, вдох-выдох, и можешь спокойно развлекаться со шлюхами. Поверь, это никоим образом не отразится. Ни на моей самооценке, ни на моей психике, ни на моем сексуальном здоровье. Все, я рада, что мы столь подробно обсудили сей щекотливый момент». Полетели уже дальше, бесит висеть на одном месте. Но мы остались висеть. Еще почти минуту, я на таймер выразительно раза три глянула, а потом от Зауры спросил. «Ты ни разу не была с мужчинами?» «О, тысяча бракованных навигаторов». Закатив глаза, я пару секунд поизучала потолок, затем максимально сдержанно ответила. «Нет, еще вопросы». Вопросы имелись. «Почему?» — произнес от Заура по причинам, не подлежащим разглашению. И я посмотрела на него, выражая все свое отношение и к его наезду вообще, и к его вопросам, и к нему в частности. Но этот не удовлетворился и повторил. Почему? Вдруг подумала, что если нанести удар в висок ботинком, ходу с ноги, то я его вырублю. А когда вырублю, можно будет с чистой совестью вернуться в особняк от Заура, И целый месяц просто наслаждаться жизнью, охраняя коматозника. Нет серьезных, никаких проблем. Я представила себе Акихира, лежащего на белых простынях в трубках, капельницах и с херней для вентиляции легких, и... И подумала, что зря я не устроила ему незапланированный отдых еще в поместье. И разговоры все эти тоже зря, и... «Ты полетели уже, бесишь!» — сообщила подопечному. То ли он понял, что реально лучше не бесить... То ли традиции звали, но мы снова стартанули, направляясь в храм цветущих лилий.